Глава сороковая «Джин, ты вроде говорил про большой город?» Алена задумчиво осматривала лежащий немного внизу городок. Говорил. «И что? Где?» «Не здесь. Но если повезет, то нам и не понадобится туда добираться. То, что нам нужно, может быть и здесь, так что молитесь». «Куда теперь?» – поинтересовалась Аглая. «Туда». Рогожин указал рукой в сторону центра этой огромной пещеры. «Где-то там должен находиться один из управляющих пультов» но, оглядевшись по сторонам, добавил. «Если я не заблудился, конечно». «А ты мог?» «А я что, не человек?» «Ты уверен, что хочешь услышать мое мнение?» «Нет», — усмехнулся Руслан. «Вот твоего мнения по этому поводу точно не хочу». Аглая, состроив мордашку, делано вздохнула, посмотрев на своих подруг. «Вот видите. А вы еще удивляетесь. Те понятливо закивали. Ну а как же. Типичный мужлан». «Тьфу на вас». Рогожин махнул рукой. «Чтоб я еще куда-то с бабами пошел!» «Так ты же говорил...» Расплылась в ехидной улыбке Алена. «Что мы красивые!» А, бог мой, вот за что! За какие грехи, а?» Но, перестав юрничить, строго посмотрел на девушек. «Ладно, красивые, предельная внимательность. Хрен его знает, что тут за зверюги могут ползать. Я первый. И смотрите по сторонам, а то из вас вряд ли получатся такие же красивые трупы». Валькирии сосредоточенно кивнули. Девушки куда-то ушли, оставив вместо себя только суровых десантниц. И вот, немного спустившись по пологому склону, вошли в полуразрушенный городок. Многие двух- и трехэтажные здания выглядели вполне целыми, однако заходить туда никто не стремился. Особенно после того, как из пустого оконного проема второго этажа одного из них выскочила какая-то тварь, похожая на ящерицу, вот только размером раза в два побольше крупного крокодила, при этом весьма шустрая то, что Рита успела увернуться от прыгнувшей на нее твари, было либо чудо, либо результат неустанных тренировок, а, скорее всего, все вместе. И, загнувшись под невероятным углом, девушка пропустила летящую на нее тушу выше себя, успев выпустить короткую очередь в незащищенное пузо. Тварь, ударившись о землю, еще пыталась подняться, но была добита быстрым ударом ножом в глаз, нанесенным Ольгой. В порядке? Коротко бросила в сторону уже поднимающиеся на нагириты. «Ну, учитывая, что грязная я уже давно, то да». Нервно хихикнула та, глядя на внушительные зубы и когти твари. «Не расслабляться!» – бросил сквозь зубы Рогожин. «Держимся середины улицы!» Дальнейшее продвижение происходило без приключений. И вот, наконец-то, добрались до нужного, по утверждению Рогожина, здания. Монументального строения, как будто созданного для обороны. Мощные стены метров пятнадцать в высоту, бойницы по периметру и дверьми, выполненными из известного уже материала. А учитывая, что они были заперты, то это было неприятно. «Похоже, сегодня неприемный день», — задумчиво протянула Алена, рассматривая потрескавшуюся, но все еще целую табличку возле входа. «Ты еще скажи, что у них обед», — улыбнулся Рогожин. «О чем вы?» — заинтересовалась Аглая. «О, так это же административное здание». «Административное?» — удивилась Хельга. «С чего ты так решила?» «Не я. Тут так написано». Аглая постучала ноготком по табличке. «Что-то вроде городской управы. И это плохо». «Почему?» «Потому что даже взорвать не получится. Стены армированы. Административные здания у дварфов самые защищенные. Не хуже военных объектов. Но, с другой стороны, дай бог, не последний раз». И поинтересовалась Урагожина. «Наверх?» «Наверх». Достав из рюкзаков складные крюки, прикрепили к веревкам и доверили это ответственное дело Рогожину. «Учитесь, пока я жив!» Раскручивая в руках кошку, ухмыльнулся Руслан. «Если получится с первого раза, я тебя поцелую». Делан равнодушно пообещала Аглая. «Спасибо, обойдусь без стимула». «Это не стимул, это угроза, а то взял моду понтоваться». «Это не уставные взаимоотношения», — возмутился Руслан. «Ничего, мы ж с тобой капитаны». «Что-то я не видела в уставе, что бравным позванию нельзя было целоваться». Аглая развлекалась вовсю. «Бедненький», — пожалела Рогожина Алена. «Какой тяжелый выбор, чтобы я еще куда с бабами пошел». Бубня себе под нос швыряет крюк вверх. Наверху звякнула. Руслан потянул веревку на себя, повис, проверяя надежность, и... Ловко перебирая руками, начал подниматься. «Сбежал», — разочарованно протянула Рита. «От Валькирии еще никто не уходил», – с пафосом заявила Алена. «Догоним». Однако, забравшись на крышу, все сразу же занялись делом, предпочтя сделать вид, что ничего не было. Хотя, зная характер бывшей подруги, Руслан прекрасно понимал, что обольщаться не стоит. А стоит работать, не покладая рук. Плоская крыша, огороженная по краям каменным парапетом и представляющая из себя квадрат со сторонами метров в двадцать. У одного края выступает внушительная будка, закрытая на массивную дверь. С другого каменный короб вентиляции, высотой около двух метров и шириной около полутора. И как апофеоз, решетка, закрепленная болтами с квадратными шляпками. Да, потеряв подбородок, резюмировал Рогожин. Такого ключика у меня нет. Вырвать сможешь? С надеждой в голосе спросила Аглая. Нет, покачал головой капитан. Во-первых, упереться не во что. А во-вторых, это же саморезы, и длина у них сантиметров тридцать. Надо выкручивать. Чем? Давайте думать. Вытряхнув, все вещи начали перебирать, в надежде найти что-то подходящее. Через час безуспешных попыток сдвинуть болты хоть на миллиметр, взгляд Руслана упал на металлические штыри антен. Ольга, я у тебя вроде напильники видел. Да, есть набор. Но только толку-то, и иридивы из полов не перепилить. А мы и не будем. Штыри антенные возьмут? «Хм, с трудом. Тогда нужно сделать на двух плоскости, потом смотать между собой, предварительно вставив между ними что-нибудь». «Что-то на вроде ключа получится, товарищ капитан», — понизив голос, сдала Алену и Аглаю Ольга. «У лайки и белки ножи наградные. Если снять рукояти, то можно использовать как плоскости. Тогда один штырь немного подточить нужно будет». «Да?» — обрадовался Рогожин. «Что ж вы молчали, красавицы! А ну давайте сюда!» Было заметно, что данная идея вовсе не по вкусу девушкам, но, вынув из ножен свои ножи, протянули Руслану. «Там ни одного хватит!» — усмехнулся тот, вынимая свое оружие. «У меня тоже иридиевый. Только вот не думал, что и вы успели заслужить». «Ну, мы тоже не пальцем деланные!» — гордо задрав подбородок, заявила Аглая. «Да знаю, чем вы деланные!» — радостно осклабился Рогожин. Но ну и кто пожертвует своим супер-девайсом на благое дело?» Алена мгновенно утянула свой клинок в ножны и, глядя на Аглаю, все еще державшую свой в руках, ехидно заметила. «Эх, на что только девки не идут ради поцелуя э Ээ... Только тут Аглая заметила, как хитрая подруга ее подставила. «Спрятать нож теперь — это все равно, что признаться в жадности и неготовности пожертвовать всем ради дела. Но и промолчать нельзя». Иначе все это выглядит, как будто она на все готова ради этого... этого... подлеца. Вот. А уж Аленке-то... как это все отольется? Аглая девушка не злопамятная, отомстит по-доброму. Чтоб жива осталась. Стерва. Больно надо. Это же шутка была. А для дела мне ничего не жалко. Если бы взглядом можно было сжечь, то тушка Аленой уже догорала бы. Облом. Тягостно вздохнул Рогожин. Только обрадовался, что у меня нет выхода и можно с чистой совестью. А тут... Эх, лайка-лайка, расстроила ты меня. А я-то губур скатал. И с несчастным видом отобрал у обалдевшей от такого наезда девушки нож.